Глава д в е н а д ц а т а Суд детей и приговор говорящей книги. Андора, карконский андроид, сидела в лаборатории черного мага, дожидаясь появления Веры и Джакома. Она совсем не испытывала страха от встречи с Владимиром Лгуном. Она знала, как нейтрализовать его. На этот раз в ловушке окажется он сам. Раздался треск, и потолок пронзил луч голубоватого света, в котором плавно кружились тела родителей Нины, пребывавших в глубоком сне, а также т е л о коварного Владимира. Луч, мягко опустив веру Джакома на пол, погас, и а н д о р а оказалась нос к носу с русским андроидом. «Дорогая Андорра, как я рад снова видеть тебя!» — приветствовал один андроид другого, помахивая крюком, заменявшим ему кисть правой руки». «А уж как я рада тебя», — ответила ему тем же Андора. «Я вижу с тобой родители Нины». Она поднялась из кресла, не сводя глаз с крюка опаснейшего оружия, заряженного сильным ядом, кровью фальшивой. «Меня попросил доставить их сюда князь. Где он, кстати?» Владимир огляделся по сторонам, как будто князь мог прятаться где-то тут в тени. а н д о р а взяла бутылку с винтарбы голубым, к о т о р ы й Каркон оставил на столе, и сказала, «Он ждет тебя в своей комнате. Идем, я отведу тебя к нему. Он желает поблагодарить тебя за то, что ты нашел винтарба. Честно говоря, препарат уже не нужен, но князь не забыл о твоих стараниях». а н д о р а задумала хитроумный план. Использовать найденную Владимиром в сибирской тундре драгоценную алхимическую жидкость для уничтожения его самого. Когда оба андроида добрались до дверей в комнату голоса убеждения, Андора сделала ему знак войти. В темноте белая кожа Владимира светилась, словно серебряная. Что-то неясное заставило русского андроида насторожиться. — Но здесь никого нет! Куда ты меня притащила? — закричал он. — Куда надо. Теперь ты никому не сможешь больше причинить зла. спокойно ответила Андора, выплескивая на него ядовитый винтарба, насыщенный серой. Именно сера была смертельной для русского андроида, о чем писала еще Нина в своем первом трактате. Разъедающая жидкость быстро растеклась по телу Владимира, и его механизмы стали растворяться один за другим. Крюки, колесики и шестеренки вместе с его личным алхимическим кодом 1542 т а е л и прямо на глазах. Голубые глаза Владимира покраснели, изо рта пошла черная пена. Он протянул к Андоре руку-крюк, но смертельное оружие уже не действовало. Темный дым обволок лицо Владимира Лгуна. а п р о к л я а попытался крикнуть русский андроид. «Но Андора была уже за дверью!» В коридоре она прислонилась к стене, пытаясь перевести дух. «Ну что ж, и с этим покончено, больше нам никто не грозит», облегченно вздохнув, подумала она и скорым шагом вернулась в лабораторию. Там Андора взяла листок шалфея оживляющего и поднесла его сначала к Джакомо, а затем к Вере. Вдохнув целебного запаха, они разом открыли глаза. Лежа на сыром полу, родители Нины недоуменно обводили взглядом потолок с гнилыми балками, грязные стены неизвестное им помещение андора подошла поближе и от всей души надеясь что ее вид их не испугает поспешила объяснить я друг нины я хорошая я вам помогаю джакомо поднялся на ноги и м о р щ а с ь от боли в голове спросил где мы поднялась и вера пристально глядя на странную женщину перед собой она сказала но ты ведь андроид и ты очень похожа на андору сестру моей мамы и спасии правда похоже это случайность ты права я действительно андроид созданный князем карконом мы находимся в его дворце в венеции и сейчас я отведу вас к вашей дочери андора протянула к ним руки прочь не подходи к нам крикнул джакома закрывая собой жену не бойтесь «Доверьтесь мне. Я провожу вас на виллу Эспасия». а н д о р а по-прежнему старалась быть спокойной и убедительной. «Что происходит?» Жакома был в ярости. «Мы были в Москве, в Ферке. Каким образом мы очутились здесь?» ь э т а длинная история. Вам все объяснит Нина», — настаивала на своем а н д о р а «С ней ничего плохого не случилось?» Вера старалась не думать о плохом. «Нет-нет, с ней все в порядке. Вы скоро увидите ее. Еще раз прошу, доверьтесь мне. По дороге я попробую кое-что рассказать вам. Пойдемте». На этот раз ее попытка удалась, и родители Нины послушно последовали за андроидом. «Бред какой-то, небось, опять какие-нибудь алхимические штучки», ворчал по дороге Джакома. «Не натворила ли Нина чего-нибудь серьезного?» Пытаясь не отставать от андроида, волновалась Вера. «Да, но то, что она натворила, заслуживает самой глубокой признательности. Все должны быть благодарны ей за ее дела, и вы еще будете гордиться ею», заверила их Андора. «Довольно говорить загадками, я лично ничего не понимаю. Отвечай прямо, что тут случилось». д ж о к о м о по-мужски грубо схватил и дернул Андроида за руку. «Ваша дочь нанесла поражение Каркону?» Этого вам достаточно?» а н д о р а была обижена и потому сердилась. Вера с ужасом посмотрела на мужа и обеспокойно сказала. «Значит, девочка в опасности. Она наверняка использовала алхимию. Я так и знала, что нам нельзя было оставлять ее без присмотра». «Не говорите глупости». Андорра вела себя так, как будто перед ней были несмышленыши. «Хотя Нина еще и девочка, но она уже великий алхимик». Профессор Миша, несомненно, одобрил бы ее действия. И хватит вопросов. Все равно вы ничего не поймете. Принимайте вещи такими, какие они есть на самом деле. Я только могу вам гарантировать, что все будет в порядке. Теперь все трое в полном молчании двигались к Вилле Эспасе. В Венеции пробило четыре часа вечера. Конец к а р к о н а близился. Нина и ее друзья вот-вот должны были вернуться в город, где все, кажется, было готово для последнего суда над Черным Магом. И обыкновенное путешествие среди звезд и планет подходило к концу. Гуги стремительно пробивалась сквозь облака. Юные алхимики уже предвкушали встречу с любимым городом. Но внезапно налетевший вихрь скинул путешественников со спины Гуги и повлек их за собой вниз, больше они не слышали п е н и я магической птицы шестой луны ребята очнулись на полу вакоэо профундис дома мы дома радостно закричал макс вскакивая на ноги и вращая ушами колокольчиками рокси открыла глаза и увидев прямо перед собой стеклянные стены п о д в о д н о й лаборатории облегченно вздохнула пьоры все еще не пришедшие в себя Машинально размахивала талдомом. Ческо поправил очки и помог встать Нине. Додо, лежа с закрытыми глазами, проговорил. «На-на-на-надеюсь, что я, Нине, заикаюсь». Но, услышав собственную речь, понял, что он уже не на шестой луне и с телепатией покончено. Все рассмеялись. Додо поднялся сам и поднял мисочку с солью. «Ну и пу-пу-пу-пусть. н а н а н а п л е в а т ь Зато я теперь алхимик. Мисочка ударила в ладошки. Наконец-то и я смогу разговаривать. Ксорекс прекрасен, но телепатическое общение... Нет, это не для меня. Хотя ребята и были очень утомлены, но радость от возвращения в Венецию перевешивала все. Сила добра объединила их. Было ясно, что вместе они в состоянии преодолеть любую опасность. Ничто не могло им больше помешать. Макс уселся за компьютер, проверяя все ли в порядке. «Вы можете идти», — сказал он ребятам, не отрываясь от клавиатуры. «У вас много дел. Только, п р о ш у когда увидите Андогу, скажите, что я жду ее здесь». Нина толкнула дверь из-за Коао Профундис, и ребята поспешили в лабораторию виллы. Едва войдя... Девочка положила говорящую книгу на прежнее место на лабораторном столе. Погладив черный с золотом переплет, она повернулась к друзьям и сказала, «Нам надо срочно в тюрьму. Наверняка Каркона уже отвели туда». Она не успела закончить фразу, как книга раскрылась. «Опять ты хочешь все делать в спешке. А может, лучше посоветоваться с этой старинной книгой?» дорогая моя книга какое счастье опять слышать твой голос нина с трепетом склонилась над жидкой страницей мы больше никогда не расстанемся вся моя мудрость всегда будет с тобой приготовься к судебному процессу и з н а й что каркон теряет терпение скажи мне любые карла освобождены они будут освобождены это случится когда все в тюрьме запоют. А сейчас идите и радуйтесь. Зло больше не угрожает вам. За дверью лаборатории послушался какой-то шум, и книга захлопнулась. Ребята направили в сторону входа свои т а л д ы м ы готовые стрелять в непрошенных гостей. Дверь распахнулась. На пороге стояла Андора. Она открыла дверь стеклянным шаром, который Нина дала ей при расставании в Атлантиде. «Нина! Ребята! Наконец-то вы вернулись!» — о б р а д о в а н о воскликнула она. «Андора, как мы рады видеть тебя!» — закричали ребята, бросаясь к ней. Андора сделала знак, и вся компания поспешила за ней. Она привела ребят в оранжевый зал, где под портретом бабушки Эспасии сидели Вера и Джакома. «Мама! Папа!» Не веря глазам, кинулась к ним Нина. Объятия, поцелуи, смех, нежные слова. Все, что бывает в таких случаях, когда семья собирается после стольких приключений. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» тормошили дочку родителей. «Все отлично! Правда, правда, честное слово!» Нина достала из кармана серебряный кубик, который месяц назад подарила ей мама. «Ну как? Он принес тебе удачу?» Спросила, вытирая слезы, Вера. «Еще как?» Нина ч м о к н у л в щуку маму, затем папу. «Ну, рассказывай, что тут стряслось», сказал Джакома, поудобнее устраиваясь в кресле. «А то эта металлическая женщина говорит загадками, обещая, что ты все объяснишь». «Объяснить? Но это не так просто», задумавшись, ответила Нина. «В двух словах? Вам хорошо известно, что дедушка был алхимиком». Я пошла по его стопам. Князь Каркон, злобный маг, но нам удалось остановить его. Мне помогли мои друзья. Это было нелегко, очень нелегко. Девочка не знала, как рассказать родителям обо всем, что пришлось пережить за последний год и не слишком напугать их. Вера и Джакомо переглянулись. Все сказанное дочерью ничего не прояснило, и было не лучше туманных намеков женщины-андроида. «А какое к вам отношение имеет металлическая женщина?» — спросил Джакома. «Это наш друг», — ответила Нина. «Друг? Робот? Но это безумие», — в о с к л и к н у л а Вера. «Безумие не иметь фантазии, мама. Это так, поверь мне. Я знаю, вы, ученые, ищите внеземную жизнь, но, согласись, здесь на Земле еще столько вещей остаются неизученными. Алхимия не шутка», — так всегда говорил дед Миша. В голосе Нины звучала твердая убежденность. Родители слушали ее, не веря своим ушам. Их маленькая девочка очень повзрослела и поумнела за это время. «А сейчас нам надо поспешить в тюрьму. Впереди суд над Карконом. И прошу вас, верьте мне!» Нина обняла родителей и вышла из комнаты. Ческо, Додо, Рокси и Фьоры последовали за подругой. На пороге Нины, улыбаясь, передала а н д о р е слова Макса, что он будет рад видеть ее в Акуэо Профундис. Андроид счастливо улыбнулся в ответ. Для а н д о р ы начиналась новая жизнь, рядом с обожаемым Максом, полная любви и дружбы. Было ровно 18.30, когда у тюрьмы Пьемби собралась многочисленная толпа, причем это были одни дети. Они прибыли сюда со всего света. Молчаливая революция была в разгаре, Ласточки вновь радостно носились по небу, и все дети земли, мысли которых были теперь свободны, страстно желали одного — предать суду и наказать коварного Каркона. Тетушки Кармен и Андора тоже были здесь, уставшие от всех передряг, но довольные. Рядом с ними сидели родители четырех юных алхимиков. Очень в о л н у я с ь они ожидали возвращения своих детей. Отдельные группки ребят можно было видеть и на мостах через каналы, и вдоль берегов, а некоторые оккупировали лодки и катера. Но стояла тишина, не было слышно ни единого звука. Лишь дыхание тысяч ребят, вырывавшиеся из груди, свидетельствовало о напряженности момента. И только когда пятерка друзей в сопровождении Веры и Джакома сошла с катера, толпа взорвалась единым криком м «Победа!» Додо, Ческо, Фьора и Рокси тепло поприветствовали своих сверстников и попросили тишины. Они подбежали к родителям, которые едва сдерживали слезы. И снова объятия, поцелуи, слезы и нежные слова. Но на этот раз все происходило под аплодисменты тысяч ребят. «Где вы пропадали? Что еще учудили?» засыпали вопросами матери своих чад. Отец ч е с к а положил руку на плечо сына. «У тебя вся куртка грязная. Как ты? С тобой все в порядке?» Мальчик, в свою очередь, дружески похлопал отца по плечу. «Все нормально. А разве может быть иначе?» ф и о р ы и Рокси ели мороженое, которое купила для них мама Додо, и, перебивая друг друга, с жаром рассказывали о своих смертельных схватках со злом. Из их рассказов Взрослым стало ясно, что все ребята собрались здесь, чтобы поддержать их дочерей и сыновей, и что все они жаждут справедливого суда над Карконом. Джакомо и Вера, пристроившись у подножия колонны, оживленно беседовали с испанскими тетушками, которых так давно не видели. Девочка шестой луны подошла к дверям тюрьмы, постучала талдомом и громко крикнула «Открывайте!» Мы пришли освободить Любу и Карло. Родители во все глаза смотрели на своих детей. Лишь в эту минуту до них дошло, что у них необыкновенные дети. Но вот ворота распахнулись, и по толпе пробежал вздох облегчения. Пятеро ребят вошли во двор тюрьмы, и прежде чем ворота за ними захлопнулись, Ческо повернулся к остальным и прокричал, «Теперь Каркону конец!» Взрыв радостных возгласов потряс Венецию, и дети подняли вверх два пальца в знак победы. Советники в фиолетовых мантиях, Вишола, а л в и с и Барбесса — это было первое, что бросилось в глаза Нине, едва она вошла в здание тюрьмы. Они стояли рядом с креслом, в котором п а н у р а низко п у с т и в голову, в рваном плаще сидел израненный каркон. Его з л о б ы и к о в а р с т в о куда-то испарились, Он скорее был похож на несчастного, безобидного старичка, чем на могущественного князя тьмы. Близнецы безутешно рыдали, Вишелос к у л и л теребя повязку, закрывавшую глаз. Ребята не верили своим глазам, им и в голову не могло прийти, что когда-нибудь их враги будут выглядеть такими подавленными и жалкими. Впрочем, жалости к ним друзья не испытывали. Не могли. после всего, что те им устроили. И не только им. Рокси первой подошла к советникам и сказала, «Прежде чем заняться этими негодяями, мы должны освободить тетю Любу и садовника Карло. Говорите, где они?» Председатель трибунала засуетился и, расталкивая советников, принялся освобождать проход двум невинным жертвам, стоявшим за их спинами. Русская няня чувствовала себя очень плохо и едва держалась на ногах. Карло сохранял присутствие духа, и глаза его сверкали гневом. «Нина!» — с облегчением вздохнули они, едва увидев девочку. Юная алхимичка подбежала и обняла их. Додо вытащил носовой платок и вытер слезы на лице Любы. Путь был свободен. Нина, взяв Любу под руку, помогала ей идти. Ческо и Рокси поддерживали Карло. Когда ребята поравнялись с Карконом, Фьора сказала, «Посмотрите на князя. У него не хватает храбрости поднять голову и взглянуть вам в глаза». Карлос сплюнул князю под ноги, а Люба, осушив слезы, бросила «Мерзкий слезняк». Председатель трибунала обратился к Нине. «Синьорина д о Нобели, князь Каркон». Брезнецы и в и ш о л а во всем сознались. Их вина, несомненно. Но в их объяснениях есть нечто абсолютно непонятное. Они ссылаются на магию, колдовство и прочую нелепицу. Возможно, они сумасшедшие? Уважаемый председатель, никакие они не сумасшедшие. Они творили зло и должны ответить за это. Как ответить? н этот раз решать не вам, взрослым, а нам, детям. Строго ответила Нина. «Что это значит?» Сделал большие глаза председатель. «В каком смысле решать не нам, а вам? Правосудие основано на законах. Их надлежит уважать. Это дело судей. Взрослых?» «Да, но это мы, дети, были главными жертвами козни этих злодеев, Каркона и ЛСЛ», резко прервала его Нина. «ЛСЛ?» «Мэр Лорис с и б и л а л о р ы д а н А какое отношение он имеет к этой истории? Он же мертв!» Не желая ничего понимать, вскричали городские советники. «Замолчите вы, послушные рабы!» прикрикнула на них Рокси. «Что ты себе позволяешь, маленькая негодница?» возмутился старший советник. «Хотите удостовериться в их злодеяниях? Здесь у Каркона все расписано!» С этими словами Нина достала из кармана комбинезона тетрадку с записками каркона где князь подробно фиксировал как где и когда он вершил свои мерзости председатель трибунала протянул был руку за тетрадкой, но нина спрятал а ее за спину нет я не могу дать вам прочитать все что там написано это запрещено там это запрещено возмутился председатель мной и моими друзьями вам придется поверить мне на слово к тому же есть еще документ подтверждающие злое д е я н и я князя Каркона. И Нина предъявила суде красную тетрадь, которую отняла у мага в Атлантиде. Здесь говорится о зловещих планах и смертельных ловушках ЛСЛ, о его тайном убежище на острове Клемента, где он проводил свои страшные опыты, об издевательствах над кошками и о прочих гнусностях мэра и Каркона. Девочка перелистала тетрадь и прочла вслух несколько строк, говорящих о преступлениях Каркона и э л Сэл. в и ш е о л а грохнулся на колени. «Мы не хотели! Пощадите!» а л в и с и Барбесса завыли в голос. «Тихо!» — рявкнул председатель трибунала. «Дайте послушать, что хочет сказать эта девочка!» Нина подошла к Каркону, схватила его за б о р д у и заставила поднять голову вверх. «Уважаемые сеньоры!» «Эта темная личность заслуживает самого сурового наказания. Какого? Решим мы, дети. Только мы можем вынести справедливый приговор». Девочка посмотрела прямо в глаза советникам. Те опустили головы, не выдержав ее взгляда. «Это невозможно, это абсурдное требование», все еще пытался возражать председатель трибунала. И тут вмешался Ческо. Вы, взрослые, и не умеете защищать свободу. Вы так ничего не поняли. Именно поэтому мы берем на себя право решать, какого наказания заслуживает князь Каркон и его приспешники. Разговор окончен. А сейчас откройте ворота. Надо отвезти домой Любую Карло. Или вы хотите, чтобы они остались здесь, в сырой и темной камере, еще на несколько дней? Председатель дал знак, и советники поспешили... выполнить требования мальчика. Тюремные ворота моментально распахнулись, аплодисменты и радостные крики собравшихся перед тюрьмой детей приветствовали освобожденных пленников, которым помогали идти юные алхимики. Послышалось громкое слаженное пение. Это заключенные тюрьмы Пьемби запели гимн свободе. Как и предсказала говорящая книга, их хор сопровождал освобожденных Любу и Карло. Родители ребят помогли им подняться на борт катера и отправились вместе с ними на виллу Эспасиа, оставив детей довести дело справедливости до конца. Нина взобралась на постамент колонны и обратилась к собравшимся. Слушайте меня внимательно. Завтра, ровно в 3 часа дня, на площади Сан-Марко мы будем судить князя Каркона и его сторонников. Чтобы вынести п р и г о в о р я должна знать ваше мнение. Сегодня я до полуночи жду ваших предложений на вилле Эспасия. Подумайте хорошенько. Наказание должно быть не местью, а справедливым уроком. Мы научим взрослых вершить настоящее правосудие». Тысячи детских голосов поддержали идею Нины. Наконец-то их голоса могли что-то значить, а их решение быть полезными. И взрослым придется это признать. Нина спрыгнула с постамента и подошла к своим друзьям. «Встречаемся у меня в десять утра, а сейчас отдыхать. Надо набраться сил перед завтрашним судом. Даже не верится, что мы проведем ночь в своих постелях». И ребята поспешили на пристань. Вечер в Венеции в этот день был очень тихий и какой-то особенный. Тысячи детей бродили по улицам и переулкам в задумчивости, решая, какое наказание заслуживает черный маг. Когда Нина вошла в дом, она увидела, что он, вопреки ее ожиданиям, залит ярким светом. Вера вместе с Кармен колдовали на кухне, Джакома и а н д о р а накрывали стол в розовом зале, расставляя дорогой русский фарфор, а Люба и Карла расположились в креслах оранжевого зала и мирно беседовали с бокалами шампанского в руках. Это было впервые, когда Нина видела Любу отдыхающей. «Дорогая Ниночка, как только я наберу сил, обязательно приготовлю для тебя что-нибудь вкусненькое», пообещала няня, целуя девочку. «Хорошо, Люба, а пока отдыхай ни о чем не беспокойся. На кухне мама, и я уверена, что она тоже сумеет чем-нибудь нас порадовать». Есть только одно, чтобы я и к а р л о хотели спросить у тебя. Нина уже догадалась, о чем пойдет речь. Куда делся профессор Хосе? Спросил Карла, словно прочитав ее мысли. Хосе? Профессор Хосе, он уехал? А куда, я не знаю. Как Нина не старалась, ответ прозвучал неубедительно. Кармен открыла было рот, чтобы что-то сказать, Но Андора пресекла ее попытку. Не могли же они объявить, что Хосе предал Нину. Это было бы слишком жестоко по отношению к Любе и к а р л о которые обожали профессора. «Странно, что он уехал, ничего не сказав, ведь он был так привязан к тебе, Нина», задумчиво сказала Люба. «Он стал очень раздражительным в последнее время, не знаю, по какой причине. Поэтому я даже испытала облегчение, когда он нас покинул. п р и д у м а л на ходу юная алхимичка. а н д о р р и Кармен, чтобы сменить тему, принялись расспрашивать к а р л о о цветах, которые он высадил в парке, и о том, как за ними ухаживать после столь долгого перерыва. Казалось, все на вилле пришло в норму. Девочка шестой луны улеглась на диване, глядя на висящий перед ней портрет бабушки. А между тем сердце ее сильно билось. Еще несколько часов... и для Каркона наступит час расплаты. «Нина, а куда подевалась та металлическая женщина?» — вдруг спросила Вера. «Не знаю», — п о ж а л а плечами девочка, отрываясь от своих мыслей. «По-моему, она находится в обществе того странного типа, который приходил к нам на ужин, нарядившись Дедом Морозом, помните?» — засмеялась Кармен. Нина строго посмотрела на нее, и Кармен перестала смеяться. «Забавный у тебя приятель и дочка», — Джакомо ласково посмотрел на девочку. «А я все еще ломаю голову над тем, как мы с мамой оказались в Венеции, даже не заметив этого». о ф е р к и наверное, все на ушах стоят». «Но вы же не вернетесь в Москву?» — заволновалась Нина. «Нет, мы останемся здесь, мы же обещали. Тем более, что жить с тобой здесь, на вилле, кажется, ничуть не меньше приключения, чем полет в космос», — улыбнулась Вера. Никто из них не отважился спросить у Нины, что с ней происходит и почему она так взволнована, хотя все ощущали это. Похоже, вечер действительно был особенный, и не только из-за того, что волновало юную алхимичку. Отправляясь спать, Вера и Джакома с особенным чувством поцеловали дочь. Мать собиралась что-то сказать ей, когда раздался входной звонок. Было ровно двадцать два часа. Нина вздрогнула и похолодела. Острая мысль пронзила мозг. Второе июня, двадцать два часа. Памятная дата. Вера посмотрела на нее и, все поняв, заплакала. «Мама, сегодня второе июня. Дед Миша умер точно в это время, год назад». «Да, дорогая, я не хотела напоминать тебе об этом». «У тебя и так много волнений из-за завтрашнего суда», — тихо сказала она. Джакома пошел открывать дверь. Нина инстинктивно бросила взгляд на ладонь. Звезда оставалась красной. Никакая опасность ей не грозила. Кармен прижала девочку к себе. «Я хорошо помню, что случилось год назад. Тот ужасный вечер в Мадриде. На следующий день ты была уже в Венеции. С тех пор много воды утекло». У Любы, с к л о н и в ш и с я на плечо Карла, снова на глаза навернулись слезы. д ж а к о м о открыл дверь. На пороге стояла делегация детей. Как же Нина вдруг забыла про них? «Мы принесли коробки с письмами для Нины д е н о б е л и объявили дети. «Их всего десять». Джакома помог внести коробки в дом и сложил их у стены. В каждой были тысячи детских записок. «Ложись спать, ты устала. Прочтешь все завтра», — сказал Джакомо дочери. Нина покачала головой. «Нет, я все равно не усну. Я прочту это сегодня». Она вывалила на ковер содержимое коробок, уселась посреди и принялась за работу. Вера, уходя спать, уже стоя на верхней ступеньке лестницы, спросила. «Ты скучаешь по деду Мише?» «Еще как». ответила Нина, погружаясь в чтение записок. Но он у меня в сердце, и я разговариваю с ним, когда захочу. Он гордился бы тобой, я уверена. Улыбнулась Вера, с любовью глядя на дочь. Девочка шестой луны подняла правую ладонь с красной звездой. Я алхимик и унаследовала все его достоинства. Каркон дорого заплатит за то, что он сделал с дедом, которого ненавидел. Он ненавидит меня и моих друзей. «Он ненавидит всех добрых алхимиков!» Кармен хотела было вмешаться в разговор, но а н д о р а остановила ее. Кармен, тем не менее, пыталась настоять на своем. «Есть многое, о чем ее родители даже не догадываются, а мы знаем», прошептала она, «поэтому мы должны...» «Ничего мы не должны. Нам лучше помолчать и не лезть, куда не просят», тоже шепотом строго ответила а н д о р а «Особенно сейчас». когда все так хорошо складывается. Джакома, и отходивший в этот вечер не на шаг от жены, взял ее под руку, и они удалились в спальню. Люба ушла в свою комнату, Карла отправился к себе во флигель, пожелав спокойной ночи Нине. Девочка осталась одна, окруженная грудой записок. Во всех содержалось требование осудить мерзкого Каркона. это было бы справедливо не только по отношению к Нине и ее семье из-за убийства деда Миши, но и по отношению ко всем детям, достаточно натерпевшимся от злодея. В шесть тридцать утра девочка вошла в лабораторию. Она села на табурет и положила руку со звездой на книгу. Жидкая страница, как всегда, засияла зеленым светом. «Книга. Что ты мне посоветуешь?» «Дети всего мира желают покарать Каркона, и многие требуют заключить его в тюрьму на всю жизнь. Я не знаю, какое принять решение». Нина чувствовала, что ей предстоит сделать самый ответственный шаг за всю жизнь. «Князь зла должен заплатить за содеянное, обретя вечную неподвижность. Но содержать его в камере неразумно, от него можно ждать чего угодно». Когда придут твои друзья-алхимики, сложите все детские записки и положите на меня. Я помогу вам вынести приговор. Вечная неподвижность. Классная идея. Нина даже подпрыгнула, и глаза ее загорелись. Она выбежала из лаборатории и помчалась на кухню, где Люба возилась с завтраком. Схватив с подноса пару бутербродов, девочка с аппетитом покончила с ними. Она поднялась к себе, наполнила ванну водой и пролежала в ней почти час. Теперь Нина могла позволить себе расслабиться. Лежа в теплой воде, она вспоминала о красотах шестой луны, о китах и ласточках, о громном оркестре и клятве своих друзей и почувствовала, как счастье переполняет ее. Девочка вышла из ванны, стараясь не расплескать это чувство, Натянула синий комбинезон, яркую розовую кофточку, посмотрелась в зеркало и улыбнулась своему отражению. Она быстро сбежала по лестнице, поцеловала родителей, состроила рожицу тетушкам, которые уже проснулись, и села ожидать друзей. Ровно в десять утра в дверь позвонили. Ввалились улыбающиеся Ческо, Додо, Фьоры и Рокси. Нина сразу повела их в лабораторию и подошла к книге. «Книга! Мы здесь! И коробки с детскими записками тоже здесь!» Без промедления сложите записки на жидкую страницу. Свободные мысли соединятся все вместе и вынесут приговор. Ребята энергично вытряхнули содержимое коробок на жидкую страницу, и та их мгновенно поглотила. Свет в лаборатории стал красным, что-то зашипело в тигле, стоящем на огне, Додо сидел рядом с пирамидой зубов дракона, Фьора прислонилась к стене, Рокси и Ческо, стоя рядом с Ниной, не отрывали глаз от тигля. Внезапно из него вылетел фиолетовый барабан, свырезанный сбоку красной звездой, а из книги показался синий пергамент. Этот барабан будет звучать всякий раз, когда появится зло. Все его услышат и встанут на защиту. в этом пергаменте записан суровый приговор. Пергамент опустился на лабораторный стол, а б а р б а н так и остался висеть над тиглем. Книга вновь заговорила. «Возьмите с собой сосуд с голосом, монах больше не опасен для вас, он навечно останется в этой тюрьме. Затем возьмите пыльцу жасминовую и бросьте одну щепотку в камин». «Когда придете на площадь, соедините ваши т а л д ы м ы Пять огненных струй пересекутся, и мраморные статую зашагают». «Мраморные статую зашагают? Что это значит?» «Недоумевая, спросили ребята». Жидкая страница почернела, и зеленое пламя вылетело из нее и взметнулось к потолку. «Статуи на площади придут в движение». Плотный туман скроет все вокруг, только дети станут свидетелями этого магического действа. Есть кое-что еще, что я должна вам сказать. Для этого передо мной должны встать Ческо и Додо». Оба мальчика выполнили приказ, вытянувшись по стойке смирно перед говорящей книгой. «Дворец Каркона станет вашим. Вы превратите его мрачные комнаты прекрасные залы. Алхимия света не оставит тех, кто стоит за правду. Формулы и эксперименты доставят вам радость. Это важное задание для вас, и вы с успехом его выполните. «Книга! Но это же замечательное задание! Спасибо!» — воскликнули мальчики. Получив ответственное поручение, Ческо и Додо достали рубины вечной дружбы и сдвинули в знак нерушимости их союза. «А сейчас пусть встанут передо мной Фьоры и Рокси!» Нина отошла в сторону, и обе девочки застыли перед книгой, с любопытством ожидая, что она скажет им. «Одна из вас храбрая, вторая мечтательная. Вам предстоит заботиться об острове Клементе». И это доставит вам огромную радость. Если вам нравится это задание, дайте мне знак. Фьора, обняв подругу, воскликнула за обеих. «Нам нравится? Еще как нравится!» Остров Клименты, убежище страшного ЛСЛ, можно было бы превратить в настоящий рай для детей, животных и алхимических игр. «На этом я заканчиваю. а сейчас «Соберитесь с мыслями и отправляйтесь делать то, что вам предстоит сегодня». Свет в лаборатории вновь стал голубым. Четыре юных алхимика обернулись к Нине и забросали ее вопросами. «А ты? Что будешь делать ты?» В ответ девочка шестой луны лишь развела руками. «Буду жить. Вилла и спаси, я мой дом. За меня не беспокойтесь». Со мной остается Макс, который всегда поможет в трудную минуту. А что, разве мы собираемся расстаться? Ведь мы вместе навсегда и станем еще сильнее, чем до встречи с Карконом. Фьора и Рокси поцеловали подругу и взяли барабан. Додо нашел среди пузырьков баночку с пыльцой жасминовой и высыпал щепотку в мисочку соли морской, которая была на седьмом небе от счастья, что принимает участие в создании новой, алхимической формулой. Ческо поднял сосуд, в котором метался голос убеждения, а Нина, аккуратно, чтобы не порвать, взяла тончайший синий пергамент. «Спустимся в Акуао Профундис», — сказала она. «Мы должны рассказать все Максу». Нина произнесла слова пароля, люк открылся, и ребята спустились в туннель. Войдя в подводную лабораторию, ребята увидели там романтическую картину. Руки Макса лежали на плечах, сидящие рядом Андоры, и оба внимательно разглядывали морской пейзаж за стеклянной стеной. Рыб, медуз, водоросли. и п г и в е т ы ребята! Что вы здесь забыли?» — пошутил андроид. «Пришли узнать, как вы поживаете», — ответил Ческо. «Отлично! Мы счастливы!» Макс погладил безволосую голову Андоры и подмигнул гостям. Металлическая женщина оторвалась от созерцания подводных красот. «Вы готовы к суду над Карконом?» «Готовы», — отвечали ребята. «Стало быть, вы обойдетесь без нас с Максом? Тогда мы останемся здесь. Мы и так уже сделали достаточно. Не правда ли?» — спросила Андора. «Конечно», — ответила Нина. «Отдыхайте. Вы имеете на это полное право. Мы только хотели рассказать вам, что говорящая книга дала каждому из нас серьезное поручение. «Какие же?» — улюбопытствовал Макс. «Ческое додо поручено преобразовать дворец Каркона, а Фьора и Рокси — остров Клементе». «Великолепно! Надеюсь, у вас все получится!» — воскликнул Макс. Андорра тоже поздравила ребят и предложила им свою помощь, если в ней будет надобность. Юные алхимики тепло попрощались с парочкой андроидов и покинули Акуэо Профундис. До вынесения приговора оставалось несколько часов. В кухне виллы ребята до отвалу наелись всякой вкуснятины, приготовленной Кармен и Любой. Захватив барабан, пергамент, сосуд с голосом и мисочку, наполненную пыльцой жасминовой, они в сопровождении красавчика Платона вышли из дома. Ни Вера, ни Джакома ни о чем их не спросили. Стоя у окон, они молча наблюдали за ребятами, пока те не скрылись из виду. Друзья, взявшись за руки и сосредоточившись, шли навстречу великому событию. Им удалось освободить землю от зла, и это наполняло их особой гордостью. До 15.00 оставалось всего несколько минут. Площадь Сан-Марко... запрудили тысячи детей со всего мира. Никто из них не промолвил ни слова, когда появились советники в фиолетовых одеждах во главе с председателем трибунала. За ними стражники выволокли Каркона, в и ш е о л а Алвиза и Барбессу. Звук трубы нарушил тишину, и председатель трибунала провозгласил. «События последних дней, случившиеся в Венеции, заставили нас изменить свое мнение». «Дети, мы передаем четверых обвиняемых в ваши руки. Вы сами вынесете им свой приговор». Солнце стояло высоко. Голуби и ласточки весело носились в синем небе над площадью Сан-Марко. Сотни статуй, стоявших вдоль карнизов дворцов, окружавших площадь, выглядели еще более красивыми, чем обычно. Среди них выделялся крылатый лев со с в о и м мраморной гривой величавым взором казалось он тоже ждет осуждения черного мага Нина подняла т а л д о м люкс и громко произнесла сегодня в венеции будет решена судьба князя каркона коварного мага который обманывал всех он принес в наш прекрасный город смерть и страдания вместе с мэром лорисом сибила л о р е д а о м он хотел пленить детские мысли но ему это не удалось Мы оказались сильнее и умнее. Победила свобода!» Нарастающий шум пронесся над площадью. «Судить! Судить его!» «Я прочитала ваши записки!» «До свершится правосудие!» Воскликнула Нина. Ческо, Додо, Фьоры и Рокси подняли свои т а л д ы м ы и хором провозгласили. «Осуждаем его навечно!» Каркон стоял, не поднимая головы. Вишуола рукой закрыл единственный глаз. Близнецы не прекращали хныкать. Рокси подняла барабан, и его могучий бой заставил задрожать площадь. «Каждый раз, когда зазвучит этот барабан, мы будем знать, что нам угрожает зло. Мы вместе с вами сможем следить за тем, чтобы оно больше не возникало. Я и Фьоре, мы будем ухаживать за островом Клименте. «Мы превратим его в чудесное место, куда все вы сможете приезжать!» Крики одобрения пронеслись по площади. ф ь р а поклонилась в знак благодарности. Рокси поставила барабан рядом с в и ш и о л а который был н е жив, ни мертв от страха. Додо прошел мимо Алвизы и Барбессы. Девочка-андроид кокетливо дотронулась до своих косичек и улыбнулась юному алхимику, стараясь разжалобить его. Но он повернулся к ней спиной и обратился к стоящим на площади. «У этих двух ан ан андроидов сердца кошек! Они добыли эти сердца, за замучив кошек до смерти! Т теперь они никому не причинят беды! Я и алхимик Ческо пр пр превратим дворец Каркона в дом добрых чародейств!» Толпа зааплодировала. близнецы упали на колени и стали молить о пощаде нина подождав когда утихнут крики детей развернула пергамент и прочитала мы дети мира собравшись на этой площади провозглашаем свобода мыслить больше никогда не будет запрещена никто и никогда не сможет помешать царить фантазии и воображению поэтому мы приговариваем князя каркона и его пособников, виновных в насаждении зла, коварства и ненависти. Все четверо будут заброшены в никуда, в ту часть вселенной, где жизнь невозможна. Звонкие голоса заполнили всю площадь и взлетели ввысь. От радости дети прыгали и размахивали руками. «Мы свободны! Мы свободны в наших мыслях!» Ческо, держа в руках сосуд с голосом, подошел к каркону и сказал в этом сосуде пленен твой монах возьми его и смотри не урони заберешь с собой в никуда каркон медленно поднял голову обжег мальчика взглядом своих дьявольских глаз и злобно прошипел вы мне еще за это заплатите не пугай твоя очередь платить и платить ты будешь вечно уверенно сказал ческу о т о ш е л к друзьям. Пятеро юных алхимиков подняли к небу свои жезлы шестой луны и нажали на г а о с и л о в ы е глаза. Одновременно клювы гуги открылись и выбросили длинные языки пламени, которые соединились в воздухе в один огненный поток. Возникший откуда-то туман заволок площадь Сан-Марко, и только детям было дано увидеть то, что произошло дальше. Сотни статуй сошли с карнизов зданий и тяжелой поступью двинулись к каркону и его свите, сопровождаемые ликующими возгласами детей. Крылатый лев тряхнул гривой, взлетел, хлопая тяжелыми мраморными крыльями, и приземлился прямо у ног князя. Сильное землетрясение тряхнуло площадь. Статуи подняли р у к и, и все разом дунули в сторону злодеев. Те попытались бежать, но магическое воздействие с т а т у и было таково, что их дуновение настигло беглецов и превратило всех в холодный камень. Каменный каркон застыл, сжимая в руках сосуд с голосом, который также превратился в камень. Складки каменного плаща князя не могли скрыть его безобразных каменных ног. Лицо в и ш е о л а превратившееся теперь Полированный камень пересекала такая же повязка на глазу. Алвиз и Барбесса, окаменев, сохраняли на своих физиономиях ненависть и вероломство. Окаменевшие навечно и теперь безопасные пистуканы стояли посреди площади Сан-Марко. Потихоньку туман рассеялся, и венецианские статуи, которым было суждено привести приговор в исполнение, вернулись туда, где они стояли, на карнизы домов крылатый лев вновь взлетел на свое историческое место и отныне мог отдаться вечному покою дети обплодировали смеялись танцевали и распевали победные песни пятеро алхимиков опустили свои талдымы и от души веселлись и вместе со всеми додо поставил мисочку с солью морской на землю пальца жасмиовая мгновенно испарилась в воздухе а миллионы маленьких ароматных шариков закружились среди детей серпантин конфетти разноцветные воздушные шарики заполнили венецию. приговор был вынесен и приведен в исполнение наступило время праздновать победу. Нина оповестила собравшихся превратившиеся в камень каркон и его пособники будут впредь называться статуями зла этот приговор окончательный. Если же они вдруг вздумают пробудиться, ничто моментально их поглотит. Разник был в разгаре. Весь город был охвачен весельем детей, песнями, танцами, играми. Взрослые сидели по домам, озабоченно размышляя, чем может грозить им свобода юного поколения. Сахарная вата, карамель, шоколад, мороженое — Все было к услугам юных венецианцев и гостей города. Радость охватила всех. Взявшись за руки, дети водили хороводы вокруг статую зла. Часко бродил в толпе, тщетно пытаясь отыскать Нину, которая как сквозь землю порвалилась. Пробираясь сквозь т а й к и ребят, он смотрел по сторонам, но нигде не находил девочки. Шум стоял такой, что звать ее было бессмысленно. Вечер опускался на город, но кружившие по его улицам и площадям мальчики и девочки не собирались расходиться. Уставший Ческо побрел на виллу Эспасия, надеясь там встретить своих друзей, но он ошибся. Додо в это время находился уже во дворце Каркона вместе с группой ребят, которым не терпелось взяться за превращение мрачных помещений дворца в центр детских развлечений. А Фьора и Рокси, взяв лодку отца девочки, Пересекали лагуну, направляясь к острову Клименты, чтобы на месте изучить ситуацию и приступить к преобразованию острова. растерянности ч е с к а бродил один по аллеям парка. Свет из высоких окон падал на деревья и клумбы. У парапета, тянувшегося вдоль канала, он вдруг увидел Нину. Неслышно подошел к ней и неожиданно для самого себя обнял ее. Девочка вздрогнула. но увидев, что э т а ч е с к а улыбнулась ему. Мальчик поднял лицо к небу, на котором сияло множество звезд, и сказал, «Там, наверху, было так классно. Я надеюсь, мы там еще не раз побываем». Девочка шестой луны с благодарностью посмотрела на друга и, волнуясь, произнесла, «Ничто больше не в силах погасить свет к с о р о к с а Мы свободны!» Мысли всех детей мира «Переполняют Вселенную. Я так счастлива». «Я тоже», — признался ч е с к у я представить себе не мог, что со мной случится такое. С тех пор, как я тебя встретил, все невозможное стало возможным. Странная штука жизнь». Нина рассмеялась. Полная луна отразилась в ее глазах, похожих на два бездонных синих озера. Девочка перевела взор на правую ладонь, ту, где была звезда, и согласилась. Да, жизнь — это фантастическая штука. Ческо прижал ее к себе и прошептал. Точно. Фантастическая. Как и ты. Конец. Всем ребятам, которые летят на китах и плывут вместе с ласточками к свободе, я благодарю вас за то, что вы путешествовали вместе с Ниной в те волшебные места, которые подарила вам фантазия, не требуя ничего взамен. Алхимия, я надеюсь, будет постоянно сопровождать вас в будущее, потому что только ваши творческие способности и ваши мысли смогут сделать реальный мир лучше, чем он есть. Я благодарю вас за то, что вы дали мне ощутить вашу любовь. Ваши письма позволили почувствовать, Как горячи ваши сердца и впечатлительны ваши души. Я благодарю вас за то, что это вы сделали мои книги источником радости и надежды. И прошу вас, никогда не забывайте, что необходимо летать, чтобы жить. Муни